Глава сорок первая. Варвара. «Да, я абсолютно уверена. вдыхая я, стараясь не смотреть на строгую женщину-врача, пишущую мне направление на аборт. Я вру. Я совсем не уверена. И в душе у меня бушует буря. И очень хочется шоколадный батончик, который лежит у доктора на столе. Чужой батончик, чужой мужчина, чужой дом. Во что превратилась моя жизнь?» «Варвара Геннадьевна, я, конечно, выписала вам направление, но на вашем месте не стала бы принимать спонтанных решений. Вы еще молодая женщина и ребенок. Это прекрасно. Я понимаю, бывают всякие причины и жизненные ситуации, но...» «Его отец скоро женится. Не на мне, на другой. Она родит ему наследника. Скоро родит. Раньше, чем я. У меня уже есть дочь, и я совсем не уверена, что смогу справиться одна. Вы понимаете? Одна». «С двумя детьми от одного и того же чужого мужа, потому что мы ему не нужны». Давясь слюной и слезами, сеплю я, не сводя взгляда с чертовой шоколадки. «Санта-Барбара, блин!» Бубнит поднос нос докторша, ставит размашистую подпись на бланке направления. Пути назад нет. Процедура через неделю. За это время вам надо пройти УЗИ и анализы. Придете утром натощак. Воду пить тоже нельзя. При себе иметь результаты исследований Халат, тапочки, одноразовые гигиенические прокладки и пелёнки. Оплатите в кассе клиники на первом этаже в день проведения манипуляций. А можно без УЗИ? Боже, как же мне сейчас ужасно. Это не больно, кривится доктор. Я киваю, как болванчик. Это больно, она не права. Это отвратительно больно и совсем безбожно. Я это знаю. В голове образуется ватная пустота. Главное, за эту неделю не рехнуться. «Я все делаю правильно», — шепчу словно мантру, вываливаясь из кабинета гинеколога. Поступаю взрослое обдуманно. Я рассудительная взрослая. Я должна думать о дочери, не распыляться. Я должна ее вырастить и дать ей все, что она заслуживает. Я должна... В магазин вваливаюсь, трясясь как собачонка, бросаясь к стеллажу с батончиками, но точно такого, как я видела на столе гинеколога, там нет. Приваливаюсь к стене и рыдаю в голос. Да никому я ничего не должна мать его. Я просто я не знаю, что мне делать. Ты чего тут, девка? участливо интересуется бабулька, похожая на мелкую болонку, которую я и не заметила. Откуда она взялась? Выросла передо мной, как гриб, смотрит, трясет седыми кудряшками. Болит ли Чоли? Или наркоманка. Теперь она щурится подозрительно, и у меня стойкое чувство, что сейчас меня перетянут поперек хребта костылем. Шоколадки мои кончились, всклипываю я, вытираю нос рукавом. Тю, делов-то, у нас вот, бывало, че хлебца не было. Так мы лебеду трескали. Ага, мама нам лепешки с нее гоношила и говорила: вырастем переживем все, и выросли ведь. Все трое выросли у мамки, а ты шоколадка. Тьфу! «Да вредные они в твоем положении это Вон и лучше ягодки купи. Ягодки-то укусные, да цена кусается». «В каком таком положении?» Я аж задыхаюсь. но ну, не может еще видно быть слишком маленький срок». «Ох, да видно же по глазам да по носу, что ты на сносях-то. Вон распух как!» дергает плечиком бабулька. «Это ты же не делай глупостей-то. Все вырастут-то, ага». Но ничего хорошего стало. Живете, как у Христа за пазухой, государство помогат, хлеба вдоволь, а до идёшь?» идешь. Как вы? Так а чего тут, Шерлока и Холмса, это быть? Клиника-то вон через дорогу. Безбожники они все там, прости, Господи, а ты, чистая душа, заплутавшаяся просто: Иди за ягодкой, доча, да из головы гони грусть печаль. А мужуки это они дело живное. А то и не надо порой. Меня-то вон дед гонял, как сидорову козу. Так я больше в сторону мужиков-то и не смотрю, как схоронил Алексея своего. И я иду, даже не сказав спасибо бабуле. Вот позор-то. Набираю полную корзину яркой клубники. Она наверняка оранжерейная и на вкус как пластмасса. Но о шоколадке я забываю напрочь. И о мантре своей тоже. Старушку нагоняю на кассе уже. Она складывает в стирный пакетик кирпичики черного хлеба, пакет с молоком и еще что-то немудрёное. «Спасибо вам», — шепчу, всовывая в ее сморщенной руке лоточки с ягодами. «Вот, возьмите, я на двоих взяла». «Ну зачем? Я-то уж старая, а вам надоть. Да и не сделала я ничего, чтобы вот ягодку-то есть». «Сделали?» «Искренне?» — говорю я. «Вы даже не представляете, сколько...» Ну, ладно, и тогда. Все хорошо будет, дочка. Главное — верить. А вера-то она везде. Ягода пахнет одурительно, и я почти бегу в свою новую квартиру, которая мне страшно не нравится. И этот город кажется мне слишком сонным. После суеты мегаполиса, к которой я привыкла. Но сегодня, именно сейчас, мне кажется, что я дышать учусь заново. И жить без Ярова я научусь. Ведь у меня будет еще один его подарок. Будет. А он пусть будет счастлив. Уже возле дома останавливаюсь, достаю из кармана направление и рву его в мелкие клочки, бросая в урну. Обрывки падают в мусорку белыми хлопьями, похожими на тающий снег. И на душе становится светло и спокойно. Теперь надо только рассказать корешке, что ее мама снова сошла с ума. И это самое страшное. Дед звонил. Встречает меня у порога моя маленькая девочка. Смотрит глазами своего отца, и вся моя храбрость улетучивается. Представляешь, ему операцию оплатил какой-то спонсор. А еще звонила полька и сказала, что ты овца бешеная, и что она приедет, и, цитирую, «надерёт твой идиотический зад». С чего вдруг? Интересуюсь, выкладывая в миску ягоды. «Ну, я ей сказала, что ты к врачу пошла и плакала. А еще. «Кир, послушай, я поговорить с тобой хотела». «Страшно ли мне говорить о своей глупости?» «Страшно. Не знаю, поймет ли меня моя десятилетняя дочь. Но и прятать голову в песок кажется мне неправильным. Но нельзя же дождаться, пока у меня живот вырастет. Или все же...» «Понимаешь, взрослые иногда...» «Ой, мам, хорошая, то я не знаю, что скоро сестрой старшей стану. Я же не слепая». «В смысле?» «Икаю я». В смысле, тетеньки, которые макают клубнику в соли пожирают ее с хрустом, или ненормальные, или беременные. Ты абсолютно нормальная, только немного наивная и сильно трусливая. Это полька так говорит, но в данном случае она права. Хотя обычно... Я не успеваю дослушать взрослые рассуждения моей маленькой девочки. Звонок в дверь кажется оглушительным. Кого там принесло, интересно. Знакомыми мы здесь обзавестись еще не успели. Колюшка в школу пойдёт только через неделю. Полька уехал рвать оставшиеся ниточки, связывающие нас с прошлой жизнью. Как-то слишком быстро нашлись покупатели на все наши хибары. мама ты, наверное, управдом знакомиться пришел. Я вчера в магаз когда ходила, он мне сказал, что хочет зайти познакомиться. Ты разговаривала с незнакомым мужчиной?» «Ой, все, мам, я же просто разговаривала. И потом у меня есть свисток, и...» Я ору так громко, что все маньяки в округе оглохнут. В общем, я не дурочка. Да уж. Я бы ее еще учила. Я, которая с незнакомым мужиком... Чёрт, но почему мне именно сейчас лезут в голову чёртовы мысли? Мы с тобой потом поговорим. Сурово бухчу я. Надо дверь открыть. Звонок становится слишком назойливым.